Глава 3 в чью машину?» — уточняет Никита, останавливаясь, как вкопанные едва мы оказываемся на улице. Разогнавшись, чуть не врезаюсь в его спину. Хватаюсь за мужские плечи, что позволяет в последний момент избежать столкновения моего носа с лопатками Зорина. Бросив на меня взгляд через плечо, он снисходительно усмехается. «Барбариск, ну что же ты?» «Как водитель ты должна знать, что следует держать дистанцию». «Гад!» «Сейчас с тележкой с пакетами управляет именно он». «Нет, я не изменила своего отношения к его помощи. Дело в другом. Расплачиваясь на кассе, Зорин воспользовался тем, что я отвлеклась на девочек-коллег и перехватил тележку раньше меня, восстановив равновесие, отпуская мужчину и обхожу его со словами». «Давай в твою». Делаю шаг, и до меня доходит, что я не знаю, куда идти, потому что понятия не имею, где стоит его машина, и вообще даже не представляю, как она выглядит. Слышу позади себя смешок, и этот, поравнявшись со мной, вырывается вперед, следую за ним, пока Зорин не останавливается возле черной Ауди, открывает багажник, а там идеальная чистота и полный порядок. «Вот это да! Да он педант!» Загрузив пакеты в машину, Никита захлопывает дверцу багажника и интересуется. «Что с конкурентами? Обсудим сегодня вечером?» «Вот еще. Уж с этим я и без него справлюсь. На крайний случай попрошу помощи у Юлича». «Спасибо за участие!» – выдавливаю себя и натянуто улыбаюсь. «Но я уже подготовила развлекательную программу. Награждать победителей конкурсов будем призами, которые остались с прошлого года. Мы же в прошлый раз так и не провели никаких игр, помнишь?» Задумываюсь и жалю, смотря прямо в его подлые глаза. «Хотя откуда тебе об этом знать? Ты же всего два месяца в нашей команде». Никита уже в который раз за последний час приподнимает в удивлении брови. «Ой, вот только не нужно этого притворного непонимания». «Барбариска, если ты хочешь мне что-то сказать, говори, фыркаю. Что об этом говорить? Все уже решено. Да и спокойно поговорить навряд ли получится. Итог будет один. Мы поругаемся». А новые полномочия теперь дают ему возможность без проблем исключить меня из лаборатории. А я люблю то, чем занимаюсь, и не хочу прекращать проектную деятельность. И потому первое отвожу взгляд, сколько можно играть в гляделки, да и нужно возвращаться на работу. Мне по жизни не достается все так легко. Как некоторым. «Всё, до пятницы. Встретимся в то же время и в том же месте». Я побежала. Бросаю на ходу и резво шагаю в сторону банка. Искренне верю, что за два дня, оставшихся до встречи, не увижу Зорина. В четверг собираюсь на запланированную еще неделю назад видеоконференц-связь с центральным аппаратом по вопросам моего проекта. Размещаюсь в одной из переговорных и, включив мониторы, настраиваю связь. Подключаюсь, и экран демонстрирует высшее руководство банка. И Зорина уже и туда приполз, гад ползучий, весь такой находчивый, заинтересованный в результате моего проекта. как всегда сыплет своими новаторскими идеями. И когда никто не видит, улыбается мне, вот что за человек сделал гадость, и как ни в чем не бывало. А если задуматься, сделал ли он гадость? Вот если бы мне предложили должность, я бы думала о других, о тех, кто, возможно, достойнее меня, абсолютно точно нет. Я бы вообще долго не раздумывала, и без зазрения совести приняла бы это заманчивое предложение. Вот только мне его не сделали. В пятницу ровно в назначенное время стою возле проходных. Однако Зорина не видно даже на горизонте. Звонить принципиально не хочу. Подожду еще 10 минут и пойду одна. Никита так и не появляется. Выбор без выбора. Иду одна. Рынок, в отличие от супермаркета, находится чуть дальше. Но все также в шаговой доступности. Всю дорогу буквально спиной чувствую чужой взгляд, но держусь, не оборачиваюсь. Если он действительно идет за мной, не хочу, чтобы он решил, будто я в нем нуждаюсь. Мясом на рынке торгуют в отдельном павильоне, но мне еще нужен... репчатый лук для шашлыка, поэтому, дойдя до торговых рядов, я сворачиваю. В обед здесь полно народу. Покупатели толкаются, высматривая товар и цены в палатках. Продавцы пытаются завлечь покупателей, выкрикивая, что только у них все самое свежее. С приходом весны снег стремительно начал таять, образовывая между рядами кашу и лужи. Но сотрудники рынка нашли решение – деревянные поддоны. Теперь, чтобы не угодить по щиколотку в воду, покупателям приходится прыгать с поддона на поддон. Что ж, хоть так. Вижу на развальчиках фрукты, овощи, орехи и сухофрукты. М -м -м, Новый год давно прошел, а я все не могу успокоиться и уйти с рынка без мандаринов. Предвкушаю угощение, покупаю килограмм и перехожу на другой поддон – перехватывая пакет с цитрусами в другую руку. Поворачиваю голову и вижу уверенно пробирающегося сквозь толпу Зорина. Стою и не могу оторвать от него взгляда. А он? Не знаю, куда он смотрит, ведь на нем опять солнцезащитные очки. Когда ему остается до меня всего несколько шагов, чувствую толчок в плечо, теряю равновесие и оступаюсь на поддоне». Вынужденно схожу с него прямо в лужу и одновременно с этим попадаю в мужские крепкие руки. Поднимаю глаза на Никиту, всматриваюсь в затемненные стекла очков. В них угадывается направление его взгляда. Он смотрит. Смотрит на мои. Кажется, я бормочу что-то протестующее, но мужчина игнорирует. Улыбается уголками губ и склоняется мучительно. Невыносимо медленно. Его мягкие губы легко, нежно. Касаются моих, будто боясь спугнуть. Дыхание перехватывает. Закрываю глаза и просто стою, не шелохнувшись.